Глава 4. Призраки тьмы «Не будите спящего лешего», — гласит народная мудрость. Тем не менее в 3.15 ночи раздался звонок, который мог означать, что кому-то стало наплевать и на мудрость, и на народ, и на элементарные правила приличия. Леший проснулся сразу — но какое-то время не открывал глаза и ждал, полагая, что звонившая думается прозвонила семь раз. Обычно даже самые пьяные любители ночных приключений одумываются на пятом. Почему именно на пятом, Леша не знал. Он встал и пошел в туалет. Потом, не спеша, вымыл руки. Когда он вышел, телефон продолжал звонить. Значит, это не пьяный. Что-то серьезное приключилось — «Неприятность. Может, хорька засыпала?» — вяло подумал Леший. Он остановился перед телефонным аппаратом, приколоченным к стене дюбелями. Этот аппарат он нашел в заброшенном бомбере под моросейкой. Выпуск тридцать девятого года, вес под три кило. Хотя, если бы харя засыпала, как бы он тогда до него дозвонился? Леший стоял перед аппаратом, зябко почесывая грудь. Он почти никогда не отказывал в помощи, когда его просили. Почти. Потому что если Лешева просят о помощи, речь идет не о тысяче другой рублей и не о мебели, которую надо перевезти на дачу. Лешева просят, когда речь идет о чем-то более серьезном. Потому выслушивать такие просьбы он не любил. Не герой он, и все тут. Даже если харя в самом деле засыпала. «Ну что он маленький, что ли, сам не выберется?» Потом во дворе послышался дребезжащий звук подъезжающего автомобиля. По обшарпанным стенам спальни синхронно протанцевали синие сполохи. Коротко вякнул резкий требовательный сигнал. Леший уже не сомневался, что приехали за ним. Причем не из-за горшка серебряных монет из-под Сухаревской площади, не из-за польской сабли из-под Варварки и не из-за сотни других больших и маленьких прегрешений, а, так сказать, по дружбе. И чтобы эту дружбу сохранить, надо отвечать на ночные телефонные звонки и делать то, что за ними обязательно следует. Он вздохнул и поднял трубку. «Ты что там?» «Мурку дерешь, парень», — недовольно сказал человек на другом конце провода, как будто это Иву бесцеремонно разбудил нахальный Леший. «С бодуна, небось, очухался, наконец?» «Да», — сказал Леший. «Люк на пересечении академика Хохлова и вернадского знаешь?» «Да, там одного из ваших грузовик переехал. Он сказал, внизу еще человек пять осталось, они вторые сутки там». «Кто он? Как зовут?» — перебил Леший. «Как зовут? Как зовут? Сейчас!» Голос ослабел, отдалился от трубки, зашуршали бумаги. «Не найдет», — подумал опытный Леший. «Да какая тебе разница, в конце концов?» Голос вернулся и набрал силу. «Слушай, Сенцов, машина уже у тебя. Если хочешь выковырять своих говняков, то ныряй по-быстрому, не рассуждай. А с фамилиями...» потом разберемся. Наше дело, сам знаешь. Десятое. А мое первое, — с сарказмом подумал Леший. Как будто я власть, а они частные лица. Но вслух он благоразумно ничего не сказал. При его занятиях с милицией лучше не ссориться. Через пять минут Леший сидел на заднем сиденье раздолбанного желтого уазика, который в пульсирующих кругах призрачного синего цвета мчал его по ночной Москве. Водитель раздраженно молчал, даже не поздоровался. На затылке у него виднелась еле прикрытая волосами плеш. Леший подумал, что он, скорее всего, спит в сидячем положении, затылком на жесткой спинке. когда в свете фар на дороге вдруг проявился силуэт какого-то сумасшедшего ночного велосипедиста водитель процедил в Во, еще одному жить надоело и силой нажал на сигнал улицы пустынны только прокатываются в разных направлениях легковые автомобили домелькают да редкие тени спешащих домой пешеходов припозднившийся люд имеет ограниченное представления об окружающем мире. Он думает, что под его подошвами или шинами Москва заканчивается. Дудки. Там, внизу, под асфальтом, тырсой, слоем земли, глины или песчаника лежит многомерный и многоэтажный мир, об истинных размерах которого поверхностники даже не подозревают. Канализационные коллекторы, кабельные и вентиляционные тоннели, теплотрассы и линии водопровода, каналы связи, магистрали метрополитена, бомбоубежища, заброшенные подвалы и цокольные этажи зданий. Промойны от многочисленных порывов, склады магазинов, хитроумные ходы-выходы до революционных притонов Сухаревки и Хитровки, тайные лазы давно снесенных трактиров, русла текущих и высохших подземных рек, пещеры и карстовые полости, штреки старинных каменоломен — Все эти искусственные и естественные пустоты соединяются провалами и оползнями, образуя разветвленные, протяженные и запутанные катакомбы город под городом. Леший слышал байки, что в пределах Садового кольца можно перейти из произвольно выбранного здания в любое другое, не поднимаясь на поверхность. Это, конечно, вранье, но то, что знающий может почти беспрепятственно ходить под Москвой во всех направлениях, это факт. Надо только знать, куда ходить, а куда не ходить. Есть особые подземелья, спецсооружения, метро-2, всевозможные командные пункты, подземные штабы, секретные бункеры на случай войны. Магистрали эвакуации высшего руководства, бетонные трубы правительственной связи и спецтоннели — от них лучше держаться подальше. На перекрестке вернадского и Академика Хохлова две полосы движения были перекрыты светоотражающими фишками. За ними стояли старый микроавтобус скорой помощи и новенький милицейский «Опель». Люк был открыт, рядом сидели с умным видом два сержанта, светили внутрь фонариками, типа что-то предпринимали. «Ты что ли этот? Как там? Леший?» — спросил один из них. Леший подошел к скорой. Парень, которого достали из люка, сидел на носилках, свесив наружу ноги и колотился. Кисти обеих рук были обмотаны бинтом и подвешены к шее. Лицо у него было зеленое. Одежда перепачкана так, что даже не разглядеть то ли пиджак на нем, то ли свитер, то ли водолазный костюм. Он не был диггером. По крайней мере, леший видел его первый раз в жизни. «Тебя как звать?» Парень поднял глаза. «К...к...к...крюгер», — пробормотал он, заикаясь. «А ты леший...» «Вы, то есть?» — Леший чуть не рассмеялся, но сумел сдержать себя. Потом сказал парню, какую кличку он, по его мнению, заслуживает. Тот не стал спорить. Получить кличку, пусть даже обидную, от самого Лешего этой честью достаивается не каждый. «Ладно, говори, что там у вас случилось?» Леший имел вид маловыразительный и неприметный, что, в общем-то, не отвечало его внутреннему содержанию. Среднего роста, среднего телосложения, флегматичный и малоразговорчивый, вроде обычный задроченный работяга, пашущий на дядю от звонка до звонка. Только серьезное лицо и глаза много повидавшего человека опровергали это впечатление». Понимающему жизнь сразу становилось ясно. На этого парня где залезешь, там и слезешь, если ноги целы останутся. Ему случалось проходить под землей 8 километров в день и спускаться почти на 100 метров. Сам он об этом никогда не рассказывал, но нередко какой-нибудь рекордсмен, добравшись на труднодоступный уровень, с разочарованием натыкался на его нехитрый значок — И мысль у него была быстрой. Вот и сейчас, когда Крюгер только начинал рассказывать, Леша и уже знал, что услышит. Студенты первокурсники Юрфака МГУ отмечали день рождения своего старосты. Вчера или позавчера. Сегодня какое число? Шестое. Значит, позавчера. Вышли из общаги около 11. Шило предложил сходить на Неглинку. Шило уже был на Неглинке с кем-то из знающих. Сказал, что это очень круто, ну и пошли. Сколько человек? Восемь. Спускались где-то на проспекте Мира, там еще пруд. Спустились, дошли по кирпичной трубе до какой-то развилки. Там немного расположились и выпили. Когда собрались идти дальше, не досчитались двоих. Шило пошел искать налево, остальные направо. Тех двоих нашли, попытались дозвониться до Шилы, но телефоны не работали. Пошли искать шилу. Развилка куда-то пропала, короче, заблудились. Ходили, ходили, ходили. Увидели колодец наверху. Кто-то сказал, что там люк. Стал забираться, но сорвался, потому что скобы в стене проржавели и развалились. Порвал руку, кровища. Туда больше не сунулись. Пошли искать другой колодец. Провалились в воду, вымокли. Но это не страшно. потому что до этого все были в дерьме. Оказывается, в Неглинке очень много дерьма. Потом нашли еще люк, но поднять его не смогли. Потом кончилась батарейка в фонарике, и у кого-то начались кони, а потом еще у кого-то. Крюгер попытался их успокоить, но получил в ухо кирпичом. Он взял валика и по-тихому отвалил от них, потому что у валика зажигал Казиповское. Ходили очень долго, ходили, ходили, набрели, в конце концов, на Шилу. Шилла плакал. Он зашел в какую-то комнату и увидел привидение. Привидение его укусило. шила показал предплечье, там все было синее и в кровище. Потом они вышли на этот люк и услышали, как вверху проезжает машина. Крюгер сумел подцепить крышку и отодвинуть ее, а потом — бах! — что-то ударило в нее, и она встала на место, а ему прижало пальцы. И еще в голову попало. Болит вот здесь и шум. Он, наверное, потерял сознание, потому что помнит только, как уже лежит на асфальте, а кругом менты. Ой, извините, в смысле милиционеры. Валик с Шилой, скорее всего, испугались и убежали. Леший набрал телефон Харька. Тот только что вернулся с ночной закидки. В доме гремела музыка, и женский голос ругался матом. «В районе Неглинки подростки заблудились», — сказал Леший. «Слышишь меня?» «Вторые сутки. Одного доставили аж на Академика Хохлова. Остались еще пятеро». «Кто достал?» — спросил Хорёк. «Сам знаешь, кто». Хорёк, помолчав, сказал. «Погоди, сейчас». Он закрыл трубку рукой и переговаривался с кем-то. Леший терпеливо ждал. «Так это...» — продолжил Хорь минуты через три. «Так откуда эти подростки? С Ерфака?» «Да», — сказал Леший. «Звать как?» «Говори, как твоих зовут». Леший сунул Крюгеру трубку. «Контак?» «Брюс, Люсик, Драгон, Шила, Валик...» «Ясно», — бросил Харек. «Сейчас перезвоню». «А чего ясно-то?» — не понял Крюгер. Сержанты уже выключили фонари, курили и негромко переговаривались с врачом-скорой. Время от времени они кивали в сторону Лешего. Он знал, о чем они говорят. не дословно конечно, но смысл примерно такой. «Вот урод!» «Не работает, не служит, семьи не имеет, только и знает, что ползать под землей, искать приключения на свою голову. Глядя на него, другие уроды тоже ползут под землю и нарываются на настоящие неприятности. Спускайся потом из-за них в канализацию, броди по колено в дерьме, ищи, свищи. Нет уж, пусть сам и лезет, раз ему так нравится. Что там?» — спросил Леший, показывая на руки Крюгера. Через бинты начала проступать кровь. «Рякнулась. Пополам», — объяснил Крюгер. «А чего тебя в больницу не свезут? Думают, наверное, ты им сейчас еще кого-нибудь вытянешь, чтоб лишний раз не мотаться. Не знаю». Позвонил Харек. «В общем, так. Двое, Драгон и Брюс сидят у меня». «Пьют пиво. Я их ночью подобрал в коллекторе под Волконскими переулками. Дохлые были, а сейчас ничего. Где остальные, они не знают. Ментам про них не говори, они сами утром дома объявятся». «Ясно», — сказал Леший. «Придется лезть, хорь». «На нас страна, что ли, смотрит?» Леший повернул голову и встретился глазами с врачом-скорой. Милиционеры нетерпеливо переступали с ноги на ногу. «Типа того». «Я ведь только оттуда, ты знаешь, еще в душ не ходил!» Хорюк понизил голос. «Ритка скулит, съехать грозится. Нам что, больше всех надо? Есть спасатели, милиция. Только они совсем зажрались, в говно ступить бояться «С волками жить ты не так завоешь», сказал Нейт Олеший. «В общем, закидывайся с манежной и иди по старому руслу». «Я отсюда пойду тебе навстречу. Можешь в Оно позвонить. Он должен быть в Москве. Чем больше народу, тем лучше. Ущутил?» Харек обиженно дыхнул в трубку и отключился. Небо на востоке начало светлеть. Леший снял с плеча сумку, достал оттуда легкий залазный комбинезон и стал натягивать его поверх обычной одежды. Переобулся в высокие до колена сапоги, натянул на голову шапочку и резинку с филипсовским фонариком. Потом подошел к врачу и милиционерам. «Если кого-нибудь найду, поднимусь наверх через ближайший колодец и буду звонить по сотовому. Мне нужен прямой номер, чтобы не объяснять, пьяный я или трезвый. Звони ответственному, майору Крушинскому». сказал один сержант и назвал номер. «Он в курсе, подошлет сразу машину». «А еще пара таких бот у тебя найдется?» Второй милиционер кивнул на обувку Лешева. Нажимая на клавиши телефона, Леший вводил в память номер майора. «Нет», — сказал он, не поднимая глаз, «я экскурсии не вожу». Врач прокашлялся и, бросив окурок на асфальт, забрался в машину. Санитар бросил что-то негромко Крюгеру. Тот подобрал ноги и уселся на носилках по-турецки. Хлопнула дверца. Скорая тихо тронулась с места и растворилась в сумерках».